Сергей Басов, предатель, считает Михаил Обухов. Вся информация в этой книге является вымыслом автора. Любые совпадения с реальными государственными и коммерческими организациями, а также героями повести, случайность. Сюжет полностью сгенерирован бурным воображением автора и не имеет ни малейшего отношения к действующим специальным службам Российской Федерации и реальным людям. Предисловие. По сути, бюро внешней разведки России (БВР) можно сравнить с муравейником, в который его обитатели тащат все, что может пригодиться для его процветания и безопасности. С единственной только разницей, что эти муравьи порою находятся на расстоянии многих тысяч километров от своего дома. И дирижирует этим оркестром не королева-мать, а такой же муравей, которого волей судьбы з а б р о с и л а на самую верхушку этой строго структурированной организации. И завидовать высокому положению этого муравья дело неблагодарное, если учесть огромную ответственность, помноженную на практическое отсутствие свободного времени и личной жизни. На этом сравнение с м у р а в е й н и к о м заканчивается, так как эффективность его и целесообразность самого существования оценивается уже совсем другим муравьем, который определяет направление деятельности, быть может сотни, а быть может нескольких сотен таких же м у р а в е й н и к о в обеспечивающих процветание и безопасность всего сообщества разношерстной нации. В течение многих лет разведка оттачивала стиль своей работы, сложился неповторимый кодекс внутренних взаимоотношений и традиций. Но назвать эту организацию закостенелой и архиконсервативной также нельзя. Само время заставляет постоянно держать руку на пульсе событий, а может быть и на шаг впереди этих событий. Но всегда неизменными остаются и, надеюсь, будут оставаться. Высокий профессионализм, чувство долга и готовность к самопожертвованию большинства ее сотрудников, посвятивших свою жизнь делу защиты безопасности нашей Родины России, посвящается ветеранам и действующим сотрудникам Внешней разведки. Темный зал, в котором освещено только одно место — стена, на которой висит герб БВР, на фоне этого светлого пятна в полумраке стоит мужчина. Мужчина торжественным голосом произносит к л я т в у разведчика. Вступая в ряды сотрудников Бюро внешней разведки, торжественно клянусь: не жалеть сил, а если понадобится и самой жизни в деле защиты безопасности моей Родины; клянусь применять все свои знания и опыт для добычи информации, способствующей процветанию России; клянусь достойно следовать традициям бюро, продолжать работу по усилению его силы, мощи и влияния; клянусь беспрекословно выполнять приказы моего руководства. Хранить в тайне информацию, ставшую известной мне по роду деятельности, клянусь с д о б л е с т ь ю и честью работать во славу моего отечества и российского народа.